Глава десятая. Основной удар. Сильная жара обожгла, как паяльная лампа, такая острая и внезапная, что Тифа не задохнулась. Однажды у нее случился солнечный удар на холмах, когда она была без шляпы. И это было похоже на него. Мир вокруг нее переливался всеми оттенками уныло-зеленого, желтого и фиолетового, без теней. Воздух был настолько наполнен жарой, что, казалось, может загореться. Она была в тростниках, по крайней мере, в чем то похожем на тростники, но намного выше неё. И с подсолнухами на верхушках, но подсолнухи были белые, потому что это вообще были не подсолнухи, это были маргаритки. Она знала это. Она разглядывала их много раз на той странной картине в «Волшебных преданиях». Вокруг нее были маргаритки, а не гигантские тростники. Это были травинки, а она очень маленькая. Она была на волшебной картинке. Картинка была сном, или сон был картинкой. Суть не менялась, потому что она была прямо в центре неё. Если вы упали с утёса, неважно, вы летите к земле или земля летит на вас. В любом случае, ничего хорошего вас не ожидает. Где-то в отдалении раздалось громко «крак» и аплодисменты. Кто-то хлопал и говорил сонным голосом. «Хорошо сделано! Хороший человек! Очень хорошо сделано!» С небольшим усилием Тифани пошла между травинками. На плоском камне человек колол двуручным молотом орехи, такие же большие, как он сам. За ним наблюдала толпа людей. Тифани использовала слово «люди», потому что не смогла придумать ничего более подходящего, но она была немного притянуто за уши, потому что не все здесь были людьми. С одной стороны, они были разного размера. Некоторые из мужчин были выше нее, даже учитывая тот факт, что все они были ниже травы, а другие были крошечные. У некоторых из них были лица, на которые не хотелось смотреть дважды. У других были лица, на которые никто не захочет смотреть, даже однажды. — В конце концов, это сон, — сказала себе Тифани а он не должен иметь смысла или быть хорошим. Это сон, не галлюцинация. Люди, которые говорят вещи, вроде «все ваши сны сбудутся», должны попробовать пожить в одном хотя бы пять минут. Она вышла на яркую, душную, горячую поляну, и когда человек снова поднял свой молот, сказала. «Простите!» «Да», — сказал он. «А где здесь королева?» — спросила Тифани. Человек оттер лоб и кивнул на другую сторону поляны. «Ее величество пошло на свою дачу!» — ответил он. «Это ее убежище или место для отдыха?» — спросила Тифани. Человек кивнул и ответил. «Верно и то, и другое, мисс тифани «Не спрашивай, откуда он знает твое имя!» — сказала себе Тифани. «Спасибо!» — сказала та. И потому, что была приучена быть вежливой, добавила, «Желаю удачи в колке орехов». «Этот самый крепкий из всех», — ответил человек. Тифани ушла, стараясь выглядеть так, как будто эта коллекция почти людей была обычной толпой. Наверное, самыми страшными из них были две большие женщины. Большие женщины ценились на милу. Фермерам нравились большие жены. Работа на ферме была тяжелой. И никому не нужна была жена, которая не могла нести несколько поросят или охапку сена. Но каждая из этих двоих, наверное, могла поднять лошадь. Когда девочка проходила мимо, они посмотрели на нее свысока. За спиной у них были крошечные глупые крылья. «Хороший день, чтобы смотреть, как колют орехи», — сказала Тифани, когда проходила мимо. Их огромные бледные лица сморщились, как будто они пытались решить, кто она такая. Рядом с ними сидел маленький человек с большой головой, торчащий бородой и острыми ушами, наблюдающий за колкой орехов с выражением крайнего беспокойства. Он носил очень старомодную одежду, и его взгляд последовал за Тифани, когда она шла мимо. «Доброе утро!» – сказала она. «Снепс!» – ответил он а в ее голове появились слова «Уходи отсюда!» «Простите?» – спросила она. «Снипс!» – сказал человек, переплетая руки. И снова слова проплыли в ее голове. «Это очень опасно!» Он махнул бледной рукой, как будто отгоняя ее в сторону. Покачав головой, Тифани пошла дальше.